Я бы хотел а этого, если бы у меня хватило духу сделать это за него. — Если мы вдруг выиграем, заберешь свои пятьсот долларов и поедешь куда захочешь, — сказал я, — можешь выйти замуж. Всегда найдется уйма парней, которым не терпится жениться. Об этом ты никогда не думала? — Думала и не раз, — ответила она. — Но такого, как мне нужен, взять негде. А таких, какие есть, мне не надо. Не нужно мне бродяг, воров и прочей сволочи. Знаю я, почему у тебя такое убийственное настроение. Ничего, через пару дней будешь в порядке, и увидишь все совсем в другом свете. Ну уж это тут совсем н е при чем, возразила она. У меня в такие дни даже голова не болит. Не в том дело. Просто весь этот гадюшник, как водоворот. Вылетим отсюда и окажемся у очередного разбитого корыта. Зато сейчас у нас есть стол и ночлег. А почему ты считаешь счастьем, если откладывается то, что все равно должно случиться? «Эй, пиво Джонатан!» — зарал р о к и Грава. «Пойдите сюда!» Он стоял у помоста с Оксом Дональдом. Мы с г л о р и е подошли. «Хотите заработать 100 долларов, ребята?» — спросил р о к и «А как?» — поинтересовалась Глория. «Вот в чем дело, ребята», — сказал Сокс Дональд. «У меня есть беспроигрышная идея, но нужна небольшая помощь». «Знаем мы эти штучки», — шепнула Глория. «Что-что?» — переспросил Дональд. «Ничего», — отрезала Глория. — Продолжайте, пожалуйста. Вам нужна небольшая помощь. — Вот именно, — кивнул Дональд. — Я хочу, чтобы вы поженились, ребята. Хочу устроить шикарную свадьбу. «Свадьбу — Свадьбу? — переспросил я. — Минутку дайте мне договорить, — продолжал Сокс. — В этом нет ничего дурного. Я дам вам каждому по пятьдесят долларов. А марафон кончится, можете развестись, если хотите. Это же не навечно. Мне просто нужен аттракцион для публики. Что скажете? Вы что, с ума сошли? — заявила Глория. А она так не думает, мистер Дональд, — вмешался я. Черта с два не думаю, — настаивала она. Я не имею ничего против замужества. Это она с Оксу. Почему бы вам не выбрать для меня Гарри Купера? или какого-нибудь известного продюсера или режиссера. Но выйти за этого типа... Нет, увольте. Мне хватает забот о самой себе. Но это же не навсегда, повторил Рокки. Мы просто устроим такой спектакль. Ну, разумеется, подтвердил Сокс. Церемония, естественно, должна проходить здесь, на площадке, чтобы привлечь сюда толпы народу, но... Незачем устраивать свадьбу, чтобы заманить сюда толпу, не унималась Глория. Тут уже и так столько народу, что стены трещат. Мало вам зрелища тех бедняк, что каждый вечер корчатся на паркете. Ты не понимаешь, чего мы хотим, обиделся Сокс. Фиг вам не понимаю. Понимаю лучше вас. Ты же хочешь попасть в кино. Вот тебе шанс, настаивал Сокс. Я уже подыскал несколько фирм. Они дадут тебе свадебное платье и туфли. Косметический салон займется твоей головой и сделает из тебя просто конфетку. Тут будет уйма режиссеров и всяких шишек. И все будут пялиться только на тебя. Такой шанс бывает раз в жизни. — А что ты скажешь, жених? — обратился он ко мне. — Не знаю, — пробормотал я. Мне вовсе не хотелось его сердить. В конце концов, организатором всего был он. Я прекрасно знал, стоит ему только заиметь на нас зуб, и дисквалификация нам гарантирована. — Он против, — поспешила встрять Глория. — Ха! Она из-за него думает, — съязвил Рокки. — Ну, как хотите. Сокс пожал плечами. — И если 100 долларов... Не интересует вас какую-нибудь другую пару, они заинтересуют наверняка».